Глава двадцать третья. Ксюша. В салоне автомобиля висела тишина. Мы ехали молча, каждый думая о своем. Я смотрела за окно на величественные многоэтажки и думала только о словах своей матери. Когда она стала такой, мне было понятно, почему она так отчаянно пыталась запретить отношения с Захаром. Он был старше меня вдвое, опытнее. Да, он мне в отцы годился, но сердцу не прикажешь. И вот его не стало. И стоило только маме увидеть Руслана и узнать, что он сын моего мужа, как она начала опять злиться и желать, чтобы я с ним не общалась. А если бы она не знала, кто он, было бы такое же отношение. О чем думаешь, принцесса? Я вздрогнула от неожиданно прозвучавшего мужского голоса. «Да так!» «Не грусти, все наладится!» Голос Руслана на удивление был спокойным и ласкающим. Мужская ладонь легла на мою и чуть сжала. «Все нормально!» «Ксень, знаешь, что я подумал?» Мужчина на секунду замолчал, что-то обдумывая в своей голове. «Что?» — На следующей неделе у моей матери юбилей, и я хотел, чтобы ты пошла со мной. Я чуть воздухом не подавилась от его слов. — О, нет, ни за что, ни в коем случае. — Почему? Ты как это себе представляешь? — Нет, ты только представь. Жена ее бывшего мужа, который спит с ее сыном, приходит на семейное торжество. Это уже чересчур. Я вообще не понимаю, зачем мне куда-то с тобой идти?» Я замолчала и кожей почувствовала, что напряжение в салоне автомобиля возросло. Воздух накалился. «Тебе не все равно, что о нас могут подумать?» «Нет, ты прости меня, но знаешь, моя мать в чем-то права. После того, как выйдет срок нашего с тобой контракта, я наконец-то освобожусь от тебя и уеду». Стоило мне произнести эти слова, как мужчина тут же изменился в лице, а кадык его дернулся. Пальцы сжали руль с такой силой, что костяшки побелели, а я непроизвольно сглотнула из-за давящего меня липкого страха. «Что я такого сказала? Почему мои слова произвели такой эффект на мужчину?» И тут до меня дошла одна мысль. «Нет». Но такого же не может быть, правда или нет? Неужели Руслан не отпустит меня после того, как контракт иссечет? Руки похолодели. — За год может многое измениться, — проговорил он, чем отвлек меня от мыслей. — Например, — чуть слышно произнесла я, — например, ты можешь в меня влюбиться и сама не захочешь отпускать. Его губы дернулись в усмешке, а я тут же фыркнула. «Влюбиться в него? Нет уж, увольте. Не хочу я больше ни в кого влюбляться. Хватило мне одних отношений, от последствий которых страшные сны снятся». «Руслан, а ты серьезно говорил по поводу того, чтобы я больше не выходила в клуб?» «Да». «Но почему?» — А тебе что, понравилось крутить жопой перед мужиками? — Если мне не изменяет память, то ты сам сделал одним из условий работу в клубе. — Я передумал. Тем более у тебя уже есть работа. Или тебе ее мало? — Нет, — быстро ответила я. С одной стороны, я обрадовалась тому, что больше времени снова смогу уделять студии и занятиям с детьми. А с другой стороны, Мне нравилось танцевать в клубе. Там я давала волю эмоциям и уходила от себя и проблем, которые меня атаковали. Остальное время мы ехали молча. Руслан больше не заговорил, а мне не о чем было с ним говорить. У нас не было ничего общего, что связывало бы нас. Единственное, что нас держит рядом друг с другом, это то, что я оплачиваю его помощь. Руслан довез меня до моего дома и уехал. Поднявшись в квартиру, я встретилась с улыбчивой соседкой, которая встретила меня у порога. — Ну, здравствуй, соседка! — проговорила она с лукавой улыбкой. — Привет, Поль, давно пришла? — Да нет, пары сегодня рано закончились, а практику перенесли, доктор заболел. — А ты как день провела? — Хорошо, у родителей была. — Ясно. А тот парень, что к тебе с утра приходил, это твой жених? — Что? — Нет, просто знакомый. Попыталась быстро отвязаться от ответа, чтобы уйти с этой скользкой темы, которая нисколько не приносила мне радости. — Да, а он сказал, что твой будущий муж. — Что? — От ее слов у меня чуть челюсть на пол не упала. — Кто он? Муж? Ну уж нет. это уже ни в какие рамки не лезет тон То отвечает на мои звонки без спроса и вводит в шок моих родителей отчего между прочим у нас и без того не особо хорошие отношения портятся а теперь еще и мужем моим будущим представляется совсем он ополоумил да это он так сказал твердо заявила соседка нет полин он просто мой знакомый не больше ну ладно а то просто тебе тут курьер кое-что привез. Вот я и подумала, что вроде есть жених, но подарки от других тоже принимаешь. — Какие подарки? — удивленно спросила я. — Я в комнату к тебе отнесла. Быстро сняв и повесив свою куртку, я прошла в свою спальню и толкнула дверь. Мой взгляд зацепился за огромную корзину с букетом роз. Я приблизилась к ней. Корзина была настолько огромной, что ее было просто не обхватить. А курьер сказал от кого? Нет, но там я видела открытку. Наклонившись, я взглядом выцепила небольшую красивую открытку в виде сердца, открыла ее и прочла. Хорошего дня, Ксения. Надеюсь, мы еще увидимся. Мое предложение о совместном ужине все еще остается в силе. К открытке была прикреплена серебряная визитка. Генеральный директор Шульц Энтерпрайзис, Альберт Шульц. Я прочитала это вслух. На визитке был указан личный номер мужчины. Вот это да! Я не знала, кто такой этот самый Шульц, но то, что он был слишком богат, за него говорили пластиковая карточка и автомобиль с водителем, который меня вчера привез домой. Тут же в памяти всплыли картинки знакомства с Захаром. Словно все было вчера. Он также за мной начинал ухаживать. Цветы, конфеты, подарки. А потом пошли совместные обеды и ужины, перетекающие в завтраки. А потом я уже его жена. На глаза накатились слезы. Странно, я скучала по тем временам. Но вот почему-то мужа я стала забывать, словно не было нашей совместной жизни, словно я не клялась ему в любви и не было у нас жарких и страстных ночей. Прошло так мало времени, а я его забываю, а ведь когда-то думала, что не смогу прожить и дня без этого мужчины. Почему так произошло? Неужели те проблемы, которые он оставил мне, заставили по-другому взглянуть на собственного мужа и затаить на него злобу, которая отдалила меня от него. Я смахнула первую слезу и попыталась собраться, выкинуть из головы все то, что так меня удручало и мешало жить. Я должна. Нет, я просто обязана быть счастливой, несмотря на все проблемы и препятствия. «Ну ничего себе, у тебя ухажеры! И ты еще живешь в съемной комнате?» Голос соседки вывел меня из раздумий. «Это просто знакомый, никакой он не ухажер. Мы только вчера познакомились на работе, с которой меня уже уволили». Быстро добавила последнее предложение. «Это что за работа такая? Может, мне бросить медицину и тоже уйти?» Соседка задумалась. «А где ты работала?» «В клубе». «А кем?» Уже более осторожно спросила она. «Танцовщицей». А, -а, «А, нет, у меня не получится. Я со своей грацией и гибкостью, как у коровы на льду, могу только остальным завидовать. Пошли лучше чай пить. У меня конфеты есть. Вкусные, шоколадные», улыбнулась Поля. «Пошли», — пожала я плечами, и положила открытку вместе с визиткой обратно в цветы.